Сыновний долг исполнял в это воскресенье и достопочтенный Роберт Спенсер, младший сын графа Карфакса, сержант следственного отдела городской стражи. Он сопровождал ее сиятельство графиню на ипподром Линфилд-парк. Всю дорогу от Белгрейв-сквер до иподрома он изумлялся, с какой стати леди Гертруда решила вдруг посетить скачки. Но ладно бы оперный спектакль или там заседание какого-нибудь женского комитета. Но скачки-то с какой стати? Никогда матушка ими не интересовалась. Изумлялся он, разумеется, про себя, потому что никто в здравом уме и твердой памяти не стал бы спрашивать у графини Карфакс о причинах тех или иных ее действий. Ну и ладно, зато можно будет уличить момент и попробовать разузнать что-то о Джейн Пламптон и ее работе в дирекции подрома. Роберт приободрился Попробовал насвистеть модный мотивчик, прилипчивый до ужаса, поймал укоризненный взгляд леди Гертруды и увял. Вообще-то, если не принимать в расчет визуальное различие – коричневый ханьфу на одном сотруднике стражи и серая визитка на другом – эти воскресные выходы были очень похожи. Сходство усиливалось и тем, что в тайне и сержант Чао, и Спенсер – надеялись ухватиться за тот самый кончик ниточки, который приведет, если не к Джейн, то хотя бы к причинам ее исчезновения. Ложа семейства Спенсеров находилась непосредственно возле бегового трека, и из нее открывался прекрасный вид на стартовые позиции. Леди Гертруда села, кивнула нескольким знакомым и сказала сыну. «Крис, пойди купи мне программу». И поставь, на кого захочешь, в первом и во втором заезде. Лично меня интересует третий. И вот что». Она сладко улыбнулась, направлявшейся к ней леди Фонтейн, знавшей все светские сплетни еще до того, как они возникнут. «Можешь сюда не возвращаться до середины второго заезда. Раньше я от этой гарпии не избавлюсь». Кристофер просиял. «Как прикажете, миледи». Потом поклонился вошедшей леди Фонтейн, придвинул ей кресло и удрал, прежде чем старая леди успела зацепить его своей похожей на клешню и сохшей лапкой. На трибунах за его спиной зашумели, начинался первый заезд. Но Крис не обернулся, он подошел к кассе, купил программку и развернул ее. Глубокомысленно напялись на кличке лошадей и имена владельцев, тренеров и жокеев. Все это не говорило ему совершенно ничего, но он старательно хмурил брови и иногда кивал своим мыслям. Если бы случился поблизости сильный менталист и решил заглянуть в голову элегантного молодого человека в серой визитке, мага этого ждал бы некоторый сюрприз. Крис думал вовсе не о фаворитах и аутсайдерах, а о том, под каким предлогом навести дирекцию ипподрома. Пожалуй, можно осведомиться о стоимости ложа на следующий сезон, который откроется в марте. «Есть сведения», — прошептал кто-то возле его левого локтя. Шепот был такой тихий, что Спенсер даже не понял, вопрос это или утверждение. Он повернулся к шепчущему и переспросил. «А поподробнее?» Тот оглянулся и тем же шепотом возмутился. «Но не здесь же!» «Ладно, ведите». Незнакомец, чья макушка едва доставала долговязому Крису до плеча, скользнул к неприметной двери, приоткрыл ее и просочился в узенькую щелочку. Крис решительно шагнул за ним и неожиданно оказался в небольшом ухоженном садике, со всех сторон закрытом от холодных ветров стенами. Пара вечно зеленых кустов, лиловые крокусы, Желтые анютины глазки и какие-то совсем мелкие белые цветочки. Почти идиллия. Вдобавок в этот садик не выходило ни одного окна, и, следовательно, он был защищен и от посторонних взглядов. «Слушаю вас», — сказал Спенсер. «Есть точные сведения», — все так же шепотом сообщил коротышка. «Из не Брамвела». «И?» «Сотня. Золотом. Пятьдесят». Тут коротышка поднял глаза и посмотрел на высокого, хорошо одетого лорда с такой глубокой обидой, что Крису стало стыдно. — Ладно, — буркнул он, — тьма с тобой. Он выгреб из кармана все, что там было, и высыпал в руку этого мелкого во всех смыслах жулика. — Брамвеловские лошадки скачут в пятом и шестом заезде, — зачистил тот. — Вираж — аутсайдер, но мне сказали, что сегодня он даст рывок а в шестом ставь на черный бархат, не прогадаешь». Протараторив все это, незнакомец исчез, словно провалился сквозь землю. Крису даже захотелось протереть глаза, но сделать это он не успел. За дверью раздались голоса, и во дворик вышли несколько джентльменов. «Поскольку сейчас неплохая погода», один из вошедших продолжал фразу, начатую еще в коридоре. «Думаю, можно побеседовать и здесь. Это моя, так сказать, сигарная комната». И он коротко хохотнул. Смешок этот, больше похожий на трубное ржание боевого коня, вытащил откуда-то из глубины Крисовой души давно, казалось бы, похороненную привязанность. «Дядя Джек!» — воскликнул он. «Кристофер Спенсер? Ты?» «Я дядя Джек!» — рассмеялся Крис. «Что ты здесь делаешь? Ну-ка иди сюда, мальчик мой, я на себя погляжу!» Седовласый мужчина с красным обветренным лицом шагнул вперед, крепко взял молодого человека за плечи и всмотрелся в его лицо. «Ну, надо сказать, ты несколько подрос с тех пор, как я видел тебя в последний раз». «Полковник, я чувствую, вам не до нас», — вмешался в этот разговор еще один мужчина. «Вернемся к нашей беседе позже». «Да, спасибо, мистер Брокенфорд. Жду вас в моем кабинете после шестого заезда». Дверь тихо закрылась, вновь отрезая садик от шума на трибунах. «Дядя Джек, я был уверен, что вы на Мартинике. Давно вернулись?» — спросил Кристофер, потихоньку высвобождаясь из крепких пальцев человека, названного полковником. «Примерно полгода назад. Вышел в отставку, думал оглядеться, пожить в поместье, может, и женился бы. Да вот попросили присмотреть за этим местечком» и он неопределенно обвел рукой вокруг. — В смысле? — не понял Крис. — За Лингфилд-парком. Сол Ригби, который всем этим командовал, погиб в дорожном происшествии. А июнь — разгар сезона скачек, сам понимаешь. Я думал, это на месяц-другой не больше, но как-то втянулся. — Погодите, дядя Джек, так вы директор этого ипподрома? До молодого человека наконец-то дошло. Именно с этим человеком, с давним приятелем отца, игравшим когда-то в лошадок, с сыновьями графа Карфакса, он и собирался поговорить. И уже сидел бы в его кабинете, если бы не подвернувшийся под руку жучок. — Ну, да, — кивнул полковник с некоторым недоумением, мол, неужели ты еще не понял. — Отлично! — Кристофер выдохнул с облегчением. Можно ничего не придумывать, никаких поводов, никакого вранья. Прямо спросить и получить такой же прямой ответ. Дядя Джек, полковник армейской разведки Джон МакДугал, никогда не опускался до лжи. Полковник подошел к двери, приоткрыл ее и нетерпеливо позвал. — Ну что, ты идешь? Кристофер еще раз взглянул на крокусы, глянцевые зеленые листья кустов — голубое холодное небо и решительно двинулся следом.